Миюки нажала на кнопку включения. Я положила звезду в камеру для проб. Каран смотрела на электронную шкалу, на которой стали мелькать цифры, показывая все увеличивающийся массу объекта. Наконец мелькание прекратилось, и Каран не веря собственным глазам, уставилась на светящиеся цифры. 14 триста двадцать пять тысячных килограммов. Невероятно! Неужели звезда такая тяжелая? Миюки повернулась к Карен и ответила еще одной загадкой. — Иногда. — Что ты имеешь в виду? Миюки открыла дверцу камеры для проб. Карен наклонилась, чтобы лучше видеть, и ойкнула. Хрустальная звезда ярко светилась. Карен снова поразилась ее красоте. Она повернулась к Миюки. — Я не понимаю, в чем тут дело? Миюки молча показал на электронную шкалу. Ее показания изменились. Восемь и девять сотых килограмма. Карен выпрямилась и наморщил лоб. — Может быть, у тебя барахлят весы? — предположила она. — Я подумала то же самое, — ответила Миюки и взяла с стола фонарик. Включив его, она направила тонкий луч на кристалл. А теперь смотри снова. Звезда вспыхнула еще ярче. Ее свет стал таким ослепительным, что Карен пришлось зажмуриться. Но ее взгляд привлекал уже не сам артефакт а электронная шкала, на которой светились красные цифры, — 2,99 килограмма. Но как? Миюки прикрыл луч фонарик ладонью, и показания весов ползли вверх. Теперь ты понимаешь, почему у меня возникли трудности со взвешиванием? Вес звезды зависит от освещения. Чем оно ярче, тем меньше весит артефакт. Но это невозможно. Ни один минерал на планете не ведет себя подобным образом. Миюки только пожала плечами. — А почему ты думаешь, я тебе позвонила? Глава десятая. Гром. 31 июля. 10 часов 17 минут. Авианосец США «Гибралтар». К северо-западу от атолла Эн-Эвак. Океане. Дэвид Спенглер шел по полетной палубе «Гибралтара». Накануне вечером налетел южный шторм, обрушив на корабль ливень и шквальный ветер. Это утро выдалось не менее отвратительным, чем ночь. Хотя штормовой фронт ушел, небо было по-прежнему обложено темными грозовыми облаками, ветер бросал на палубу приигрышни мелкого моросящего дождя, задерживающие сети хлопали и колыхались под порывами ветра. Тягивая голову в плечи отворачивая лицо, Дэвид направлялся к наклонному тоннелю, который ввел в расположение ангара. Быстрым шагом он приблизился к двоим мужчинам, укрывшимся от дождя в самом начале тоннеля. Это были охранники, его люди, бойцы ударной группы, состоящие из семи человек. Он сформировал эту группу пять лет назад. Как он сам, они были в черных ботинках и серых мундирах, перетянутых черными ремнями. Даже их светлые волосы были пострижены так же коротко, как у него. Приблизившись, он приветствовал подчиненных кивком. Они вытянулись, но честь не отдали. Хотя на мундирах подчиненных Дэвида не было никаких нашивок или опознавательных знаков, все сотрудники НСБТ знали, кто они такие. В личном послании директора ЦРУ, адресованном спасателем и командованию корабля, Весьма доходчиво объяснялось, что группа Спенглера отвечает за безопасность фрагментов борта номер один до тех пор, пока Гибралтар находится в международных водах. — Где Уэйнтрауп? — спросил он своего помощника, лейтенанта Кена Рольфа. — Вот всякие электроники работают над расшифровкой полетной информации. — Новости есть? — Никакие их, сэр. Похоже, все глухо. Дэвид мрачно улыбнулся. Эдвин Уэйнтрауп, дотошный, внимательный и умный, был ведущим дознавателем НСБТ и главной занозой в заднице Дэвида. Дэвид знал, что присутствие этого человека не облегчит ему задачу, а скорее наоборот. Что-нибудь подозрительное заметили? я сэр. Дэвид удовлетворенно кивнул. Грегор Хэндл, специалист в меги в области электроники, знал свое дело. Как лицо, отвечающее за безопасность, Дэвид без труда добился, чтобы Грегору был предоставлен свободный доступ к записывающему устройству самолета, в котором хранилась вся полетная информация. Хэндл пообещал, что сумеет испортить записи так ловко, что никто ни о чем не догадается, и до сих пор лейтенант держал свое слово.